Две воровки. На другой день, в одиннадцать часов дня, мы входили в квартиру графа С. Он встретил нас со своей обычной надменностью. — Что нового, господин Путилин? — Это ваши деньги, граф. Показывая ему четыре пачки кредитных билетов, сухо спросил Путилин. Возглас удивления вырвался из груди аристократа. — Как? «Да неужели вы отыскали их?» «Да, да, это они. Мои деньги?» «О, поистине вы звезда сыска, месье Путилин. Но где они отыскались? Кто же украл их?» «На эти вопросы позвольте мне не ответить вам. Могу я видеть графиню?» «Да вот она сама», — проговорил граф. «Представь, Лили, деньги нашлись!» На пороге зала стояла графиня, бледнее полотна. Ее глаза, широко раскрытые, были в ужасе устремлены на великого сыщика. Путилин подошел к ней пристально, смотря на нее, поклонился и сказал, советую вам, графиня, теперь быть очень осторожной и осмотрительной с деньгами и драгоценностями. Появился мошенник в лиловой сутане, который чрезвычайно ловко производит хищение даже у королев. Лили, что с тобой, тебе дурно?» — бросился граф к жене, которая вдруг зашаталась. Князь Д., как и в первый раз, встретил нас более чем радушно. «Ну, князь, радуйтесь, я нашел бриллианты вашей супруги», — весело проговорил Путилин. «Позвольте мне лично вручить ей». «Батюшка, да неужели? Великий вы человек, дорогой господин Путилин!» Путилин вошел в будуар княгини, — плотно прикрыв за собой дверь. При виде его, как он потом рассказывал, княгиня замерла, жалобно умоляюще глядя на него. «Успокойтесь, княгиня. Я не враг ваш, а друг. Берите с Богом ваши драгоценности, а, кстати, и эту пачку писем». Княгиня в ужасе закрыла лицо руками. «Боже мой, боже мой!» вырвалась у нее с отчаянием. Даю вам слово, что никто про это не узнает, но да послужит вам это жестоким уроком на будущее время. Я рад, что мог спасти вас от позора». Княгиня вдруг вскочила с кресла и со слезами радости и благодарности схватила руку великого сыщика, пытаясь ее поцеловать. В избежание скандала дело было замято и не дошло до суда. «Как ты дошел до своей кривой?» — спрашивал я потом моего Путилина. «Видишь ли, до меня уже давно доходили слухи о том, что прозелиты масонских лож в России далеко не бескорыстно вербуют членов в свои ордена братства. Что еще более мне было известно, так это то что главное свое внимание они обратили на женщин, как на материал воск, из которого они могут лепить все, что им угодно. Загадочность исчезновения денег у графа С первый плюс. «Какой?» — воскликнул я. Принимая во внимание его разъяснения о предосторожностях и собаке, я решил, что украсть деньги мог только свой человек. «Какой?» Да самый близкий, такой, чье приближение и вход в кабинет не вызвал былая собаки. Очевидно, жена. Я недаром влезал на стул и осматривал дверь. Мне надо было убедиться, не были ли шпингалеты двери с вечера открыты. И один взгляд убедил меня в этом. Оказывается, граф запер открытые дверцы дверей. Простое усилие извне, и запертая дверь отперлась совершенно свободно. Ласковый голос хозяйки и страшный док молчал. О втором преступлении не стоит и говорить. Оно симулировано детски наивно. Но у меня мелькнула мысль, не замешаны ли в этих сиятельных хищениях любовники. Я стал следить и дошел до костюмированного бала. На нем, как тебе известно, я встретил и графиню Марию Стюарт, И великого. Его я проследил в первый раз в моей жизни, сидя на рессорах кареты. Отсюда, увидев несколько экипажей, остановившихся у подъезда таинственного особняка, я решил играть ва-банк. Беспроигрышный. Остальное ты знаешь.